Зухра принялась за уборку с семи, началась террасы, где решено было обедать. Лучшее время там начиналось именно с пяти вечера. Солнце уходило, и можно было не щурясь, любоваться небом и океаном, глядеть на белую набережную и прогуливающихся по ней нарядных людей. Все-таки какая роскошь эта большая, увитая в юнками и плющом веранда? Нет, Мираконча стоило своих миллионов. Правильно, не поскупился Андрей, если уж вкладываться, то только в шик, и продается потом надежнее. День кипел, оборачивался то так, то эдак, рыба чуть перетушилась для начинки, тесто плохо всходило, фасоль брала слишком много масла, плохо, хоть и не от наглости, а от слишком большой свежести, но все равно непорядок, пересолила суп, решила смягчить гренками, подгорели. Впрочем, не подкачала нога, она запеклась как надо и была готова в самый момент, когда все приготовились садиться за стол. По дороге из аэропорта сыновья ЮГЭ Андрей и Леша встретились, и пока Майя принимала душ и облачалась в купленные для концерта наряды, жакет, золотой полосой на рукаве и так далее, на семейном совете, протекавшем в такси, единодушно было решено, что женщина это... Чистое благо, будет кому за отцом присмотреть, а вреда вроде случиться не может, потому что прав у нее никаких, да и если она наследница Сони Потоцкой, стала быть, не нищенка. Грелка папаши и сиделка за так, и какой-никакой дивертисмент, а значит радушничать, хлопать в ладоши и кричать але-але. Сыновей Юрия Григорьевича Мая представляла себе так, зажравшееся варьем. Холеный, православный вид старшего, с окладистой бородой и длинной стрижкой. Она проинтерпретировала, как замаливает грехи. А оборванство младшего, программиста, как дурное воспитание. Жена Юга с ним явно не справилась. Андрюхина жена точно из бывших лярв. Может, стюардессой была, потом губки себе подкачала, сиськи и залетела. Может, и прямо в самолете. А младший на фото был с разными девушками, что говорит все о том же. Без понятий, чувак. Терпеть их надо, но на шею садится ни-ни-ни. Они вошли чинно с букетом. Ей было приятно. Дети сами сняли обувь, курточки и пошли мыть руки. Андрей и Леша поцеловали ей руку. Жена Андрея Наташа полезла целоваться, но, слава богу, фальшиво, по-европейски, чмокнув в воздух около уха. Отца сыновья поцеловали по-настоящему, а невестка еще и трижды. Малыши, мальчик и девочка деловито протянули деду руки, которые тот со всей серьезностью пожал. Глазами Майя ни с кем не встречалась, но оглядела пристально. Старший сын Андрей в косовороточке под пиджаком, младший в кроссовках. Сразу же заговорили о последнем паломничестве Андрея на Афон, И какой только придури не бывает у богатых, подумала Мая, кивнув в ответ на его приветствие. Голос у него тоже был какой-то поповский, густой. Мая хлопотала у роскошно накрытого стола. Серебро сверкало, хрусталь давал искру. Скатерть сияла белизной, сбоку, в рамки террасы, сонно шевелился океан. Сопел, покусывал облачко, постанывал от удовольствия. Ветер налетал но скорее бутафорский, раскачивался, как пацанчик на деревянной лошадке. Еле хвалили, охали и ахали, просили добавки, вбирая голову в плечи. Да они на руках носить будут эту простолюдинку, эту шершавую пятку, этого копеечного завхоза, пожалуйста. Но только что в ней нашел умный и образованный Юрий Григорьевич? Вот вопрос, вот загадка. Майя, подкладывая каждому кушанье, начиная со старшего сына, почтительно выждала, пока тот помолится перед едой. Сама не молилась, но склонила голову, думала про себя. «Щебечите, щебечите, да у вас руки короткие, не дотянетесь, кланяться будете, никуда не денетесь. Квартира-то его, значит, никак меня не выгоните отсюда, а я свои порядки тут наведу». «Ну, что там в Москве?» Вальяжно откинувшись в кресле и выковыривая баранину зубочисткой со светской интонацией, осведомился Андрей. «Расскажите, я там уж лет семь не был». «Да хорошо там все. Тоже стараясь как можно более светски, ответила Майя. Еда есть, дороги строят чисто, работа есть, здравоохранение пока не очень, но налаживают, стараются». «Странно», — посерьезнил Андрей, — А мне говорили, там катастрофа, голод, банкротство, нефть упала, заемных денег нет, своего производства ноль, пенсии даже на коммуналку не хватает. ЮГЭ попытался остановить его взглядом, но Андрей послание не прочитал. Ну уж, еще сохраняя светскость, парировала Майя. Страшилки это все. Заказная пропаганда. Знаете, сколько у нас иностранцев работает? Да хоть в нашем институте. Но это когда нефть дорогая была, не спорю, сейчас поубавилась. «Ну, Путин-то ваш, конченое хейло!» — встрял Лёша. «С голой жопой, а воевать? Нахера он кому сдался, Крым этот?» Югэд делал ему знаки рукой, но Лёша их не видел. Он развивал идею, что Россия сырьевой придаток, отсталый, что придатки не воюют, что кончится это мировой войной, и что Путина должны остановить американцы, иначе все, пипец. Ему-то лично Леше пофиг, у него в Париже вид на Эйфелевку, но Россию жалко, чего там большая, богатая страна, обидна. Увидев выражение майного лица, Юрий Григорьевич почернел сам. «Вот одного понять не могу». Заговорила она как можно тише. «Ну вот, вы все свалили, да? Устроились хорошо, папика, на океане поселили. Один в Ницце оттирается, другой при Париже торчит. Вот чего вам далась сраная рашка, как вы выражаетесь? Ну, раз свалили, забудьте и все. Так нет. Все вас обливать ее тянет». «Ну, это же родина наша», — протянул Андрей. Юга подскочил к мае и заключил в объятия. Андрюша, Леша, Наташа. Но ведь Майя Андреевна права. Вот у нас такой чудный обед сегодня. Чего мы опять, а? Давайте говорить, друг с другом восхищаться. Давайте чай заваривать кофе. Маюша, неси свой знаменитый торт. А как вы говорили, он называется? Спросила Наташа. Анна Павлова. Мая не ответила. Она вскочила. Задела стул мальчика, внука, кажется, от ее резкого движения тот рухнул на пол и завыл. — Да что вы делаете? — завопила Наташа, поднимая мальчика. Юга кинулся за Майей в прихожую, где та уже натягивала плащ. — Я прошу тебя, я умоляю тебя, ради меня. В тридцать седьмом таких на столбах вешали и правильно делали. «Маюш, ну на каких столбах? Ты как девчонка просто, ну мы же старые люди. А они все детвора еще, хоть и губы дуют. Поймут они все, вот увидишь». В коридор вышел Андрей. «Майя Андреевна, простите меня, я не подумал, что вы можете других взглядов быть. Я не учел и прошу прощения». И Алексей просит. «Мы все просим. Давайте пить чай и есть торт». Майя смягчилась. Все ее уговаривали. Она нехотя согласилась. Сидели в сумерках при свечах, включили джаз. Юге пригласил Маю. Она танцевать совсем не умела, но пошла. Отчего же хозяйки в своем доме не танцевать Поглядывала на всех свысока. Это они сейчас пришли к ней, а не она к ним. Она повод, ей должны кланяться. Наташа хотела было попросить Маю не курить только при детях. Но Юга жестом дал ей понять, не делай этого. И Майя нарочито много курила, бросала окурок на кафельный пол террасы и давила его ногой, видя, как корежит от этого на помаженных этих псевдоевропейцев с чистенькими ногтями и трусами. «Она чудовище!» — подытожил Андрей по дороге в аэропорт. Они улетали ночным рейсом. «А чего ты сделаешь-то?» — сонно спросил Леша. «Надо все ценное оттуда увезти», — сказала Наташа. «Нам же потом главная боль не вам». «Сживет его со свету, чтобы нахапать». «Вам ведь что, лишь бы не напрягаться, а мне хлебать? Все серебро, картины, деньги из сейфа, все надо забрать. Содержание переводить только на карту». Нат! ну как ты себе это представляешь? Картины у отца снимать со стены». «Ну, нехорошо это», — забасил Андрей. Хорошо это, хорошо, Андрюшенька, ты уж мне поверь. Я этих советских акулочек знаю, навидалась, когда в нотриальной секретаршей работала. Ну, сколько ты там работала, Ната, и когда оно было? Пожал плечами Андрей. Я не пойму только, чего ему вздумалось жениться, молодожен Хренов. Ну пусть живут. Так нет, подвинец, памяти матери постеснялся бы, не унималась Наташа ну неприлично же и смешно. Он что, может, ищупает ее?» Андрей перекрестился. «Я сейчас выйду из машины», — пробасил он. «Вон пересяду к детям в такси». «Он хочет, небось, чтобы у нее вид на жительство был, чтобы не расставаться», — предположила Наташа. «Да сделаю ей вид на жительство и так», — пробурчал Андрей. «Надо с отцом поговорить». «Но он с дуба рухнул или что». В рот же ничего нельзя взять, жир один. Ноги протянет с такого харча. А еще это курева. С виду гренадер. Взгляды солдафонские, прости господи. Чего он в ней нашел все-таки? Зевком спросил Леша. Вот даже интересно. Да страх свой, отмахнулся от него Андрей. Страх свой боюкает Умирать не хочет. Обычно, когда Майя шла к Юге. Она заклеивала перепонку между безымянным и мизинцем пластырем, чтобы нечаянно не испугать его. Но тут решила, что больше скрывать не будет. К тому же она закончила вышивать ему в подарок белую салфетку с грушей и его инициалами. Подарит, протянет и невзначай покажет. «Ну, это уж не какое-то страшное уродство, так что он должен знать». На встречу с ним она собиралась ловко, здоровье не беспокоило уже несколько дней, давление пристойное, колено, нывшее после визита гостей, утихло. Вот что значит морской воздух и позитивные эмоции. Договорились встретиться у церкви. Югэ пришел встревоженный. — Что случилось? — строго спросила Майя. — Сердце? — Да нет. — Получанкин, — нервно ответил Юге. А кто это и что он? Мая говорила голосом инспектора кадровой службы. Возник человек, нужно определить его место. Получанкин, да ближайший дружок Привалова, все не угомонится. Статейку накропал в независимую. Да так все переврал. Я письмо ему с утра написал. Надо иногда людей на место ставить. Юга понимал что надо бы сейчас поговорить о чем-то другом, рассказать Мае, в каком восторге от нее сыновья и невестка, обнять ее в конце концов. Ведь невеста... Но он не мог. Сердце колотилось в висках от ярости. «А все почему?» — не унимался Юге. «Опять в депутаты прет. Не тонет он в воде, и в огне не горит скотина такая. И что он пишет?» Осекся. Достал платок и высморкался. Мая взяла его под руку, и они двинулись на набережную, к Тамарискам. «А тебе-то что?» — недоумевала она. «Да все ему лучшее должно быть по жизни, понимаешь? Через вранье, через подлость». «Успокойся, пожалуйста», — мягко сказала Мая. «Вот посмотри, я вышила тебе платок». Он взял платок, посмотрел на него невидящими глазами, дежурно поблагодарил и пихнул в карман. Майя стала обидна. «Ну и чего? Прет в депутаты. А тебе-то чего? Ты тут, он там. Про него правду надо рассказать вот что. И я должен это сделать. Он всю жизнь рядом ошивался. Он защитился на моих результатах, а меня прокатили. Я давал по разработкам два-три годовых плана, а его сделали зав. отделом. Как перестройка началась, он сразу в бизнес скакнул. На молодой девушке женился». К моему Андрюшке прилип, дела с ним делал. В результате он депутат, а Андрюшка в Ницце прячется. В Россию вернуться не может. Чего же они натворили? Поставляли, когда СССР развалился детали, комплектующие, оборудование, в том числе и для нефтянки. Связи-то рухнули. Они их заново отладили, ездили по заводам, договаривались. Я все равно не понимаю в этом «Юрий Григорьевич, ты прости меня. У меня к тебе свой разговор был». «И вот эта книга теперь», — продолжал ЮГЭ, — «опять переизбраться хочет. Я в газету напишу. Я решил, чтобы уголовное дело на него завели». «А что тебе-то? Тебе-то что?» — почти что закричала Майя. «Сатисфакция. Да если б не он, я бы сейчас». «Посмотри лучше, что у меня есть». Мая вытянула вперед руку и расставила пальцы на левой руке. Солнце как раз падало в нужное место, и перепонка между мизинцем и безымянным светилась, как кремлевская звезда. Югая пешил. «Что это?» — с ужасом спросил он. «Такая у меня особенность. Ничего в ней страшного нет. Рудимент. У кого-то в копчике лишний позвонок. У всех людей аппендикс есть, а у меня вот...» «Перепоночка, ты не разлюбишь меня из-за этого?» Югэ мгновенно забыл про Получанкина и расплылся в улыбке. Он схватил Маю за руку и принялся ее целовать. «Милая моя, милая, ну какие глупости! Мне даже нравится! Мило, как трогательно!» Он достал из кармана платок с грушей, поцеловал и его. «А ты уверен, что нам лучше жить здесь?» — вдруг спросила Мая. Может быть, поедем в Москву? Погуляем по местам молодости. Я познакомлю тебя с подругами. Но Юге вспомнил опять про Получанкина и снова забеспокоился. Нет уж, давай жить тут, в этом раю. Пускай он там один в думе заседает. Посмотрим еще, кто кого переживет. Сердце-то у него не лучше моего, но скрывает собака. Вот про это тоже напишу, чтобы ему пусто было». Мая делоно рассмеялась. «Ну, спасибо Получанкину, что мы с тобой будем испанцами. Разве это не победа? Он там на заседаниях, а мы тут на свободе. Я купила таких ниток. Хочу вышить скатерть для обеденного стола. Ты какой хочешь рисунок, Юрочка?» Они дошли до главного кафе на набережной Лакончи с белыми кованными решетками начала 20 века, уселись у самого океана, заказали. Она чизкейк со смородиновым сиропом, он чипсы и пиво. И принялись строить планы. Так вот, мои от тебя в восторге, я уже говорил тебе. Он глядел на ее растрепавшиеся от ветра волосы, крупный нос и губы, глядел на ее левую руку, таящую перепонку, и чувствовал к ней нежность и даже вожделение. «Знаешь, я думал, что никогда не подойду больше к женщине, буду пахнуть лекарствами и сходить на нет». Однодневная серебристая щетина, светлые ресницы и веснушки от весеннего солнца молодили лицо, отеки под глазами ушли, и он показался ей совсем неопытным, начинающим еще ухажером. Майя опустила руку поверх его руки – В каких-то смешных рыжих пятнышках, и ответила, «Я тоже думала, что ничего у меня больше уже не будет». Да и не было у меня ничего, мужья. Одно название. Соня умерла. Незачем было жить. Я очень постараюсь, дорогой мой, сделать тебе жизнь порадостней. Буду приносить тебе вечером чай, пить шарлотку. Хочешь? Скажи, хочешь?» Он кивал, Куда-то мысленно плыл с ней. Она доела чизкейк, он допил пиво. «Знаешь что?» — вдруг сказала Мая, «Давай-ка мы с тобой полностью переделаем твою квартиру. Новая жизнь, новый дом. Там же такой простор для фантазии, и нас теперь будет двое, мне нужен свой угол». Он заказал еще пиво, она еще зеленого чая с мятой. Они попросили ручку и бумажку и принялись планировать, чертить. «Я полжизни прожила одна», — начала Мая. Я закоренелый холостяк. Он победно улыбнулся и глянул на нее с прищуром. «Взятие Бастилии мы будем отмечать как семейный праздник. Мне нужно личное пространство, чтобы никто меня не дергал. У тебя радио, новости по компьютеру». Ты смотришь новости, да, Юрочка? А мне нужно спокойно покурить, без твоего осуждающего взгляда, повышивать вдоволь, поговорить с подругами без твоих ушей, посмотреть свои фильмы. Я про любовь люблю. Потом? Вдруг ко мне приедет кто-нибудь? Надо, чтобы было куда положить. Есть мы будем на кухне, там должно быть просторно для готовки». «На террасе я хочу кресло-качалку, и еще, умоляю, давай заведем кота». «Кошку», — шутливо поправил Юрий Григорьевич. «А откуда у тебя такая перепонка?» — вдруг спросил он. «Ты уже спрашивал. Врожденная. А у тебя есть какой-то дефект, признавайся?» «Ноготь врос на ноге», — признался он. «И ничем его не возьмешь, резать надо». «Ну, это я видела», – махнула рукой Майя. Решено было заказать проект архитектору. Зухра, кажется, говорила, что этим промышляет здесь жена дирижера местного оркестра, некогда тоже русская, работу тут себе найти не может, но делает хорошо. Они просидели в кафе над океаном почти целый день, обсуждали каждую деталь – подоконники широкие, под цветы или узкие – а все растения перенести на веранду, делать ли технический душ для кота, крошечный у входа, если тот загуляет, и надо будет его помыть. Обсудили конструкцию и расположение книжных полок. Югэ все никак не мог накупиться книг после советского дефицита и выписывал их десятками и сотнями через Озон и Амазон обсудили люстры, общую спальню, решили, что спать будут только вместе, несмотря на обычные у пожилых людей храп и склонность к испусканию газов. Поужинали в этом же кафе картошкой и уткой, выпили венца. Он настойчиво сжимал ее руку, и было совершенно понятно, что пойдут они к нему. И повторят свой уже имевший место опыт. Так все и случилось. Ничего нового они пробовать не стали, и через сорок минут сладко засопели, как старая пара. Она на правом боку, и он на правом, уткнувшись ей носом в спину и, положив руку под живот. Спали крепко, без снов. Если бы не захотела курить, спала бы еще. Ушла с сигаретой на террасу, а он готовить кофе, делать тосты, греть масло. Столько хлопот теперь полон рот, полон рот. Мая запахнулась в халат. Юге, трогательный югэ купил ей тонкий бордовый кашемировый халат в пол и повесил в ванной комнате рядом со своим. Жадно курила одну сигарету, потом другую, и оглядывала с высоты последнего шестого этажа океан, остров посередине, стайку молодняка, тренирующегося на байдарках, детишки лет десяти в синих костюмчиках. Увидела, как в магазин пончо на углу вкатили в кресле старушку с седым перманентом. А вот молодая пара свернула в антикварную лавку рядом с шоколадной кондитерской. В витрине кондитерской бил сладкий фонтан. И механическая кукла с длинным носом ловко макала в него апельсиновые корочки. В одном из домов наверху шла уборка. Юркая филиппиночка оттирала люстру. В другом окне молодой человек с полотенцем на шее крутил перед телевизором велотренажер. На террасе рядом уже завтракали, позвякивали ножами, пускали зайчиков по окрестным стенам. Накурилась, пошла в душ. Поглядев на накрытый юго-стол, Майя потрепала его по волосам и в одну секунду напекла оладушков. Раз и готово. Они завтракали молча, по-домашнему. После завтрака он выпил лекарства и отпросился в кабинет почитать новости и посмотреть, не появились ли какие-то книжные новинки. Он давно уже ожидал выхода четвертого тома Екатерининской энциклопедии и книги воспоминаний Егора Гайдара. Она ласково кивнула ему и пошла звонить дизайнерше с европейским именем, госпожа Маша Рейнер. Рейнер оказалась готовой к встрече хоть сейчас, и Майя тихонечко засобиралась, положив в сумочку приготовленные для себя ключ от квартиры. Юге вышел поцеловать ее, сказал, что записался в муниципалитет, договорился с переводчиком и завтра пойдет и узнает, как им поскорее оформить отношения. Майя вернулась к себе, оглядела Сонину квартиру, отчетливо ощутив, что это не ее дом, и никогда не будет ее домом, что это чужая сырая конура. Не важно, что в роскошном доме, и не важно, что с видом на подлизу океан. Она не могла представить себе здесь цветов на окнах, уютных штор, теплых ароматов домашней еды. Это был склеп, холодный, зловещий. Уйти отсюда, навсегда закрыть дверь в отношениях с сестрой. Пора уже, давно пора. По дороге Крейнер мая зашла к маникюрше, потом купила ЮГЭ голубой свитер своеобразным воротом в дорогом магазине, новое белье, а то носит старенькое, и какие-то ботинки. Пускай это Рейнер видит, что она Майя, леди с Они встретились в лобби отеля Лондрес, заказали хорошего английского дарджилинга и приступили к делу. Рейнер было лет 45, сухарь с пучком и в очках. Вид абсолютно здешний, но говорила она с душком, «Ну шо ж, я вас прекрасненько понимаю». Договорились вот о чем. 180 метров квартиры будут разделены на женскую и мужскую зоны. В таком возрасте брак не должен менять привычного хода жизни. Ума и мастерская для вышивания со всеми приблудами в этой области». Курительная комната, по последнему слову, Рейнер принесла стопку журналов и тыкала пальцем в картинки. Своя небольшая спаленка и отдельный выход на террасу. Придется снести четыре стены, сделать арочный проем. Проект сделает подробный, с выкликой за 20 тысяч евро. Вам тут не СССР, когда Майя подняла бровь. У мая от всего этого, конечно, кружилась голова. В Москве она жила в маленькой двушке в блочном доме. Парадная воняла кошками. На подоконниках вечно стояли пустые консервные банки с окурками. Неподалеку находился щупленький парк, летом приятный. Но тут, о боги, может это все-таки сон? После встречи она позвонила Юге и сказала, что хочет побыть дома в одиночестве. Надо свыкнуться с мыслями и планами. Он немного расстроился, но проявил великодушие и чуткость. «Ну, конечно, я так и знал, что быстро тебе наскучу», — попытался пошутить он. Вечером мая принялась окончательно чистить Сонину квартиру. Выкидывать, выкидывать, выкидывать. Она открывала ящики. На нее сыпались какие-то письма, снимки. Выпадали перчатки, чулки от разных пар. Из шкафов достала старые сумки — Все то, что не выбросила в самом начале и не отдала Зухре. Выкинула почти все свои вещи. Все надо освободить. Сдадим. Будет мой персональный доход. Все это долой, долой, долой. Завтрак к двенадцати. Рейнер принесет первый набросок. Потом мы распишемся и уедем в путешествие. Поедем в Ницу на месяц в круиз, пока нашу квартиру будут перестраивать. Она уже изложила свой план ЮГЭ, и он согласен. «Согласен!» Когда Майя закончила опустошение дома, померила давление, напилась таблеток и улеглась на диван. То уже не могла сдержать рыданий. «Я свободна, что ли? Да, Господи!»